20. Самус. Либрариус. Воля камня и огня. Фаланга. Внутренний системный залив. Тени растекались по фаланге. Тьма собиралась на краю яркого света, исчезая и появляясь, расплываясь по стенам, поглощая очертания и растворяя цвета. Тени растекались и ревели, и их голос был звуком ветра, дувшего сквозь зубы черепов. Конец и смерть. Мы здесь. Мы рядом с тобой. Смерть рядом с тобой. Конец здесь. Они ползли дальше, кипя и перетекая друг в друга. Они проходили сквозь переборки и просачивались за закрытые двери. Странные фигуры цеплялись когтями за потолки и вихрь теней несся по коридорам. Это было не одно существо, а множество. Прилив убийственной силы, который вливался в холодную реальность, подобно чернилам в чистую воду. Поток встретили огнем. На корабле находились больше 3000 имперских кулаков, 10 тысяч элитных солдат Юпитерской и Солнечной Ауксилии и каждый присягнувший член экипажа был воином. На палубах под крепостью Стратегиума Фаланги 20 хускарлов в терминаторской броне Индомитус встретили демонический прилив. Штурмовые пушки раскрутились. Прицельные экраны замигали красным цветом маркеров угроз, когда тени превратились в гигантских гончих и горбатые фигуры с обнаженными мечами. Хускарлы открыли огонь. Болт снаряды и волкитные лучи ударили в стену тьмы. Медные гильзы зазвенели на гранитном полу. Тень распадалась на мускулы и сухожилия, формируя тела. Один из Хускарлов развернул пушку, когда на него прыгнула широко раскрывшая пасть гончая из крови и дыма. Город снарядов разорвал существо в клочья. Секунду спустя фигура с веретенообразными конечностями и окровавленной кожей пронзила мечом плоть и броню Хускарла с одинаковой легкостью. В зал первичной обработки сигналов тьма пришла в тишине. Миллионы кабелей иноосферных соединений сходились в этом месте. Люди сидели, подключившись к консолям, слушая, фильтруя и перенаправляя поток сообщений из разных частей фаланги. Их рты постоянно двигались, шипя эхом проходящих через них слов и кодов. Автописцы стучали. Каналы передачи данных гудели. Здесь никогда не было тихо, и чтобы оглохнуть, незащищенному человеку достаточно было провести здесь день. Один из координировавших связь сервиторов начал дергаться. Слова перестали слетать из передатчика в ее рту. Она покачала головой, словно пыталась очистить мысли. «Самус?» Неуверенно произнесла она, как если бы часть ее лоботомированного мозга когда-то уже слышала это слово, но не могла вспомнить, где именно. «Самус?» Повторила она. Сервиторы по обе стороны от нее вздрогнули и замерли. Лампочки на их консолях замигали желтым цветом. «Самус! Самус!» Теперь, уже более настойчиво, один из контролирующих работу техно направился к ней. Зазвучали сигналы тревоги, вспыхнули лампы. Самус! Десятиметровый ряд вокс-консолей замолчал. Сервиторы застыли прямо на своих постах, а затем взорвались. Самус! Самус! Самус! Техножарец осел на пол. Дым повалил из его ушей, когда запеклась оставшаяся плоть. Тишина распространялась. бормотавшие голоса и гул сигналов исчезли. В своей колыбели оставалась одинокий сервитор, которая билась в судорогах и кричала единственное, что мог слышать ее медленно таявший мозг. «Самус! Самус здесь! Самус, человек рядом с тобой!» Тьма бурлила и колотила вдоль хребта фаланги. Стаи существ расправили крылья во тьме и устремились в вакуум. Турели ближней обороны открыли огонь. Лазерные разряды разорвали призрачную плоть и слизь. Один из кораблей сопровождения фаланги издал крик детонировавших пустотных щитов и расколовшейся брони. Сукасан закричала, когда тьма хлынула в зал, где ждали они с Дорном. Извивавшиеся нити ночи потекли сквозь открытые двери. За ними она увидела очертания фигуры, напоминавшую тень гигантского волка, отброшенную на стену огненным адом. Тень росла и растягивалась. Окружавшие ее и Дорна Хускарлы открыли огонь. Она почувствовала запах озона и крови, жженного сахара и серы. Тень волка за дверью повернула голову, пока она смотрела на нее. Красные глаза встретили ее взгляд. Сукасан подняла крупнокалиберный пистолет и нажала на спусковой крючок. Облако металлических обломков ворвалось в пространство между ней и тенями и превратилось во вспышки света. От расползавшейся тьмы отделилась фигура. Она росла по мере движения, покрывая себя на бегу окровавленным мясом и костями. Сука-сын снова выстрелила и снова отбросив похожую на псотварь назад. Дорн прошел мимо нее размытым золотым силуэтом на фоне тени. Она никогда не видела его в бою. Они вели войну вместе уже больше половины десятилетия, но война всегда оставалась чем-то далеким, а его гениальность и характер выражались в проницательности, холодной логики и планах, которые воплощались в жизнь на расстоянии. Она никогда не видела, чтобы он сражался, не так близко чтобы почувствовать дуновение ветра, когда он прошел рядом с ней. У него не было с собой зубов шторма, огромный цепной меч, с которым он шел в битву, остался в его покоях. Но он все равно был примархом, оружием, которое не нуждалось ни в чем другом. Его первый удар поразил демоническую гончу и разорвал ее череп и тело до задних лап. Стена тени подалась назад и поднялась, подобно вздымавшейся воле до самого потолка. У Дорна в руках был Болтер, выстрелы врезались в маслянистое существо, тень бросилась ему навстречу. «Нет!» Сука сын шагнула вперед, стреляя из пистолета. Дорн стоял непоколебимо, одинокая фигура с застывшим лицом, освещенным дульными вспышками его Болтера. Прилив клубился над ним. Дорн выпустил еще одну очередь и повернулся к одному из оставшихся открытых выходов из зала. «Двигайтесь!» – крикнул он. Сука сын бросилась за ним, когда он вошел в дверь. Переступив порог, он повернулся, схватился за створки и толкнул. Его лицо побледнело и напряглось. Двери представляли собой трехметровые плиты из пластин, инкрустированные серебристыми изображениями молний. Обычно закрывавшие их поршневые системы были способны раздавить бронированного космического десантника. Дорн захлопнул дверь одними руками. Они задрожали, когда что-то врезалось в них с другой стороны. Запереть! крикнул он, но Сукасен уже стояла у рычага ручного механизма запирания и изо всех сил дернуло его вниз. Молты встали на место под барабанную дробь шестеренок дверь засветилась красным жаром. Дорн повернулся к приблизившимся воинам в желтых доспехах и черных плащах. «Лорд!» произнес Архем, когда хускарлы образовали треугольник вокруг примарха, направив стволы оружия в разные стороны. Серебро на дверях начало плавиться. «Отправляйся в тихое хранилище. Освободи моих забытых сыновей. Они присоединятся к битве по моей воле» произнес Дорн ясным голосом. «Выполняй!» Архам замолчал и посмотрел на Дорна. «А вы, Милорд, мы должны попасть на мостик!» Архам кивнул и уже двигался, половина Хускарлов последовала за ним. Дорн направился к одной из оставшихся дверей, которая вела к соединенному с мостиком магистральному коридору. «За мной, адмирал!» позвал он. От дверей за его спиной начали отлетать куски расплавленного металла. Ударный фрегат Персифона. Внутренний системный залив. А «Ауспик вышел из строя! с дальнего действия вышел из строя! Целостность целей флота потеряна!» Сигналы тревоги и крики заполнили мостик Персифона. Сигизмунд почувствовал, как жар начал покалывать кожу и накренилась палуба, когда Персифона повернулась. Туго молнии пронзила пустоту в том месте, где она находилась несколько мгновений назад. Кровавый туман бурлил в вакууме, из приборных панелей валил дым, крики и вопли эхом отдавались в его голове. Гравитация на мостике отключилась, и он на секунду поднялся в воздух. Затем она вернулась с сокрушительной силой. Офицер серф рухнул на палубу рядом, сломав череп и позвоночник. «Реальность разваливается на части!» – произнесла офицер обнаружения. По ее лицу текла кровь. «Мы не видим остальной флот! Мы не видим ничего!» «Мы теряем навигационные данные!» Нараспев произнес лекс-механик из колыбели с бронзовыми оптическими линзами. Сигизмунд почувствовал еще один удар по фрегату. «Немедленно определить направление!» Закричал Ран. Штурмовой командир был без шлема. Свежая рана от падавших обломков сочилась кровью по его шрамам. «Оно потеряно!» Сказал один из офицеров. «Все системы перегружены. Мы не можем...» «Открыть противовзрывные ставни!» Произнес Сигизмунд. Ран посмотрел на него вопросительно, открыв рот. «Открыть их немедленно!» Через секунду закрывавшие иллюминаторы пластины сложились с грохочущим лязгом металла о металл. Взором собравшихся на мостике открылась ужасная картина. Свет кипел и кружился в каждом цветовом спектре. Глубина и расстояние изгибались и менялись местами. Сферы далеких планет сначала казались огромными и затмевали звезды, прежде чем сжаться до крошечных пятнышек света. А поперек нее, огромная и вздымавшаяся, словно пробитый ядром парус, зияла пропасть между мирами. Бесчисленные корабли вырывались из нее, сверкавшие, окутанные эктоплазмы и варп тварями. Часть разума Сигизмунда видела и понимала, Враг нашел способ привести свое воинство в центр Солнечной системы. Теперь сражение будет вестись не в космосе. Все решится там, где и должно было решиться. На почве Терры, под небом огня и железа. Человеческий экипаж мостика стонал и кричал, некоторых тошнило. Сигизмунд понял, что сжал челюсти, а мышцы всего тела напряглись, словно он пытался противостоять урагану. Что? начал Ран. Солнце, произнес Сигизмунд и поднял руку, указывая на окружающий их бурлящий хаос. Мы по-прежнему можем видеть солнце. И оно было на месте. Его свет потускнел и померк, но остался. Проложить курс по нему. Свяжитесь с каждым кораблем, с которым сможете. Сомкнутое построение. Курс по солнцу. Полная готовность. Седьмой храм Селенара. Луна. Абаддон шагнул в сторону, когда зверь-хранитель встал на дыбы, подняв лайка в воздух, словно сломанную кухню. Разрезавший стену света, раб клинка развернулся брешь в полях начала закрываться перед Абаддоном. Огонь вырвался из лаяка, пока он боролся в лапах зверя. Пластины брони хранителя обуглились и деформировались от жара, но он не выпустил добычу. Вокруг них солдаты и существа-хранители храма падали по мере продвижения юстеринцев по лабиринту энергетических полей. Краем глаза Абадон видел, как Урскар стал поустойчивее и выпустил очередь тяжелых снарядов четверых солдат, пока поле перемещалось от одной позиции к другой. Сопротивление не продлится долго, максимум несколько минут, но минуты и требовались матриарху Гелиоси-78, чтобы вылить содержимое пробирок в ряды трубок. Оттуда оно распространится по храму и дальше, отравляя, разрушая, посыпая солью эту священную землю для тех, кто ее возьмёт. Абаддон видел, как раб клинка Лайка замахнулся на зверя-хранителя, схватившего его хозяина. За мечом тянулись дым и кровь. Зверь хлестнул хвостом, который растянулся, словно кнут с метровым клинком на конце. Раб клинка принял удар на грудь жало пробило броню и плоть. Из раны полилась черная жидкость и посыпался пепел. Зверь взмахнул хвостом, и раб клинка полетел в одно из энергетических полей. Плоть и броня вспыхнули, сгорая и рассыпаясь на лету. Лаяк извивался в хватке зверя. Тот открыл рот, наполненный окутанными молниями зубами. Абадон атаковал, стреляя на ходу. Болт-снаряды попали в пасть зверя и взорвались между клыками. Голова откинулась назад. Абадон с разворота нанес первый удар. Силовой кулак проломил тело хранителя. Бронзы и черный графит разлетелись на куски. Зверь вздрогнул и выгнул спину. Абадон бил снова и снова, пробивая сквозь металл и керамический материал к человеческой плоти внутри. Кровь и измельченное мясо разлетались во все стороны. Зверь задергался, стал заваливаться на бок. Силовые поля на его когтях вспыхивали. Он выпустил Лайка. Абаддон вогнал кулак в его внутренности, сжал пальцы и потянул со всей силой тела и доспехов. Умирающий зверь извивался, когда Абадон поднял его и швырнул в энергетические поля. Ослепительный свет заполнил зал, подобно раскату искусственного грома. Поля исчезли. Остатки огромного зверя упали на пол, искореженные, обугленные и наполовину расплавленные. Абадон повернулся. Кровь хранителя окрасила черные пластины его брони скользким блеском. Лайк попытался встать, его доспехи треснули, а половина прикрывавшей лицо рогатой маски разорвалась. Абаддон на секунду увидел темный глаз на красном, покрытом шрамами лице, прежде чем вещество маски растеклось и затвердело. Болтеры с новой силой загрохотали за спиной Абаддона, когда юстоеринцы и налетчики стреляли в оставшихся охранников и хранителей. Он подошел к Лайку и протянул колдуну руку. Что ты делаешь? Прохрипел лайк не принимая предложенную помощь. Я штук и возвращаю свои обязательства и гляд, ответил Абаддон. Ты помог мне? Теперь я помогаю тебе. Но задание. Путь открыт. Матриарх уничтожит все, ради чего ты пришел!» «Нет», — сказал Абаддон. «Не ну, «Что?» — начал Лаек. «Слабость», — произнес Абаддон. «Нам не нужно быть могучим, когда мы сталкиваемся со слабостью». После секундного колебания Лаек сжал руку Абаддона и встал на ноги. Когда колдон выпрямился, из него хлынула кровь, но в проломах его брони уже собирались тени, снова стягивая плоть и керамит. Абаддон отвернулся и направился к тому месту, где матриарх Гириоса 78 лихорадочно перемещала пробирки с красной жидкостью в колонну трубок и оборудование. Звуки стрельбы в зале начали затихать, когда последний из охранников рухнул на пол в виде кровавого мусора. Абаддон неспешно приближался к Силинару. Не спеша, он поднял руку и снял шлем. Его братья не двигались. Они могли чувствовать важность момента и следовать его примеру без прямого приказа. «Матриарх Гелиоса!» Позвал он ясным и громким голосом. Он видел, как она наполовину повернулась, помещая еще одну пробирку с красной жидкостью в массу трубочек. Вы держите в руке смерть, но не я. Еще одна проверка на месте. Ее руки перемещались между небольшими серебристыми рычажками, отпуская, заряжая. Я не сомневаюсь, что то, что вы собираетесь сделать, разрушит ценность этого места для нас. Это генетический источник, который связан со всеми генетическими ткачами, хранилищами и семенными резервуарами в комплексе. Что именно вы собираетесь выпустить в него? Запутывающий генный токсин? Вирусный загрязнитель, который загрязнит все в ваших владениях несовершенством? Гелиоса не замедлила свои движения. Вы уже должны были разрушить это место, матриарх. Сказал он, продолжая медленно приближаться. Вы должны были знать о нашем возвращении, что мы хотим вернуть колыбель нашего творения. Если вы хотели помешать этому, то вам следовало зачистить здесь все тайны и всех людей. Он был всего в пяти шагах от нее. Достаточно близко, чтобы видеть, как дрожат ее руки. Она остановилась. Но вы не сделали этого. Мы знали, что вы не сделаете. Мы знаем вас. Ведь разве в каком-то смысле мы не ваши сыновья? Ее руки замерли над хрустальными трубками и пробирками. Я здесь не для того, чтобы убивать вас, Матриарх. Я здесь, чтобы сделать вам предложение. Вы никогда не сможете расстаться с надеждой на выживание. Этот храм должен лежать в руинах, но часть вас не может принять реальность. Вы цепляетесь за него. Надеюсь, что произойдет что-то и спасет вас. Вот почему вы преклонили колени перед ложным императором. Почему продали свою чистоту и создали нас для него. Так что теперь я делаю вам еще одно предложение. Матриарх. Предлагаю ту же сделку, что вы заключили с нашим создателем. Жить и служить. Или умереть и увидеть, как все, во что вы верите и любите, превратится в пепел. Гелиоса посмотрела на него ничего не выражавшими глазами серебряной маски. Затем она склонила голову. «Селинар будет служить», – произнесла она. Какова воля магистра войны? Абадон долго смотрел на нее, затем повернулся и направился к братьям Илаику. Клубы дыма поднимались от покрывавших пол разорванных остатков. Остальная часть Луны падет в течение нескольких часов, и пока этого не произойдет, будет еще больше убийств, но они выполнили то, о чем просил их отец. Они держали в руках сокровище Луны. «Создавать нам воинов, матриарх!» – ответил он, не глядя на нее. «Создавать нам легионы!» Фаланга. Внутренний солнечный залив. Кровь. Повсюду вокруг Массака была кровь. С ночного неба падал снег. Он бежал, но мир отступал, даже когда он пытался удержать его. «Иди ко мне, сын мой!» – хихикали голоса ворон и насекомых. «Ко мне! Ты знаешь, что должен сделать!» «Иди к нам! Освободись!» «Нет!» Закричал он усилием воли, подавляя образ в своей голове. Где-то далеко он почувствовал, как его рука сжала рукоять топора. От оружия исходил жар, обжигая ладонь, пока он сжимал все сильнее и сильнее. «Нет!» Снова закричал он и бросился в колодец боли. Он открыл глаза, стараясь подавить боль, которая стала его связью с реальностью. Он стоял на коленях в камере. Его руки сжимали рукоять силового топора. От перчеток исходил желтый пар. Лед покрывал доспехи и пол. Рядом с ним стояли на коленях его братья. Свет, тепло и холод исходили от них. Все они сейчас сражались внутри себя. Варп вцепился в них, терзал их волю, пытался затянуть в штормовой прилив. Происходило что-то огромное и ужасное. Что-то, что он ощущал настолько же реальным, как пол под собой и покрывавшую кожу броню. Это скоро убьет его. Он чувствовал, как это разрушает его психику и не мог ничего сделать. У него было оружие, чтобы защитить себя, вонзить зубы вцепившихся в него тварей, возвысить голос своего духа и спастись от поглощающего его моря. Но он не мог, он принес клятву, и только его воля, его смертная воля противостояла голодному океану. Он умрет здесь, в этой камере, которая удерживала его и остальных братьев библиарии в последние 7 лет и встретить эту смерть станет его последним долгом. Он услышал рядом, как вздрогнул кардал, когда болезненный стон вырвался из его рта. Кроваво-драгоценный иней покрывал бывшего Лексиканиума, разветвляясь острыми шипами по голове кардала. «Держись, брат!» – крикнул Массак, «Мы – наши клятвы! Они – наша сила! Боль – наковальня нашей чести!» Гордал трясся на месте. Кровь текла из его рта, глаз и ушей и замерзала на лице. Грохот разошедшихся болтов сотряс стены. Противовзрывные двери в дальнем конце камеры широко распахнулись. Хускарл в черном плаще и белых мехах магистра телохранителей притарианца шагнул внутрь, сжимая в руках болтер и меч поднимайтесь братья произнес он поднимайтесь ваш лорд зовет вас на войну Цербер! рассмеялся голос в черепе воина ты среди мертвых и снова предан вернулся в ад из которого бежал он снова увидел все это. Шепчущие головы, поднимавшийся с полок к Савьер Джубал, изливавшийся из его глаз красный свет. «Самус! Человек рядом с тобой!» Клинок Абаддона вонзился в него. «Предавать было нечего!» Мерсади Олитон смотрит на него широко раскрытыми, но не испуганными глазами. Как я понимаю, у тебя имеется история, которая представляет собой интерес. Мерсади! Локин открыл глаза. Перед ним была кровь, и она капала со стен коридора. Он заставил себя встать, чувствуя, как острые края царапают друг об друга в груди. Замерзшие лужи крови на палубе лежали куски желтой брони и разорванного мяса. На периферии зрения извивались тени. Саму здесь! Далекий шепот, наполовину реальный, зовущий. Что-то, напоминавшее освежеванную собаку, грызло открытую грудную клетку одного из имперских кулаков. Оно повернулось, когда Локин выпрямился. Пасть существа представляла собой пещеру игольчатых зубов. Оно прыгнуло. Локин встретил его лезвием цепного меча. Вращавшиеся зубья измельчили голову и погрузились в тело. Тварь корчилась, царапая воздух, пока брызгал черный ихр. Но Локин уже бросился вперед. Он прорвался сквозь ее останки и побежал. В голове нарастал зов, витавший в воздухе запах сотрясал все его чувства. Он снова стал Цербером, покинутым и преданным, верным и неумолимым, последним охотником лунных волков, и его ждала месть. «Самус здесь!» «Оно приближается!» – закричала Сукассон. Рогалдорн даже не повернулся. Один из трех ускарлов обернулся, чтобы выстрелить в проход за ним. Сука сын продолжал бежать. Конец и смерть. Конец и смерть. Конец и смерть. Раздавались слова воксе, воя в воксе, вой сигналов корабельной тревоги и из громкоговорителей. Болтерный огонь пронзил темноту. Прямо перед ними двуслойные двери на мостик с грохотом разошлись в стены. Наполовину видимые твари с тощими телами и крыльями с гнилыми перьями начали поднимать Хускарла над палубой. Поднимая, они сдирали броню с его плоти в брызгах крови. Прилив черного тумана поглотил стены, пульсируя красной молнией. Она увидела тени фигур внутри мрака, прыгавшие и катившиеся к ним на ногах и щупальцах. Она почувствовала, как в разум хлынули картины, покрытых пылью и костями равнин, а горло наполнилось жгучей желчью. Дорн вошел в дверь в паре метров над ней. Она оглянулась и пробежала последние несколько метров. Когда она вошла на мостик, на них обрушился поток шума. Это было круглое помещение 100 метров в диаметре, где командные системы поднимались с черно-белого мраморного пола многоярусными каменными островками. Тактические экраны в 10 метров высотой покрывались стены, мигая статикой и размытыми изображениями. Из рядов машин валил дым. Часть экипажа лежала на полу, сбитая с ног перепадами гравитации. Остальные двигались под призывными командами смотрителей из имперских кулаков, пытаясь восстановить контроль над вырвавшимся из их рук огромным кораблем. «Конец и смерть! Конец и смерть! Конец и смерть!» Шипящий рев доносился из каждого громкоговорителя и вокс-устройства. Двери, через которые они вошли, стали закрываться. На них обрушилась демоническая волна, шестерни и поршни заклинила. Металл заскрипел и начал плавиться. Хускарлы в зале бросились к Дорну, когда примарх развернулся и открыл огонь назад через брешь между закрывавшимися дверьми. Сукасан уже бежала по палубе к многояростному кластеру командного возвышения. «Шкиперсора!» Позвала она, поднимаясь по ступенькам спиральной лестницы. Сора повернулся и посмотрел на нее. Его синий аугметический глаз светился, изменяя масштаб. Его желтая броня мерцала между черными и багровыми цветами в вспышках аварийных ламп и огнях горящих машин. «Всю энергию на двигателе! Нам нужно отойти от Теры настолько далеко, насколько это возможно!» «Управление штурвалом прерывается и ухудшается», — ответил он, повысив голос. «Если мы отведем ее дальше, то не сможем вернуться к боевой сфере Луны». «Сейчас это не имеет значения», — сказала она и увидела проблеск понимания в его живом глазу. «Начинайте подготовку к самоуничтожению реактора». «Адмирал, это фаланга? Она? Вы предпочли бы, чтобы она стала оружием врага?» «Лорд Дорн! Это его воля, Шкипер!» Она оглянулась, когда грохот деформирующегося металла эхом разнесся по мостику. Двери и участки стен, покрытые пузырями жара, начали прогибаться. Внутрь хлынула тьма, кружась словно сажа на ветру. Пока она проникала в зал, в ней проявлялись силуэты. Проступали крылья, ноги, руки... Очереди огня пронзили воздух, рассредоточенные по залу имперские кулаки формировали огневые линии. Болты разрывали наполовину реальных существ на куски, но их становилось все больше и больше. Сервиторы поднялись в воздух из колыбелей и кресел, разрывая кабели и трубки, на пол хлынули кровь и нечистоты. Сформировавшиеся на краю теневой волны твари бросились вперед. Сукасен достала пистолет. Шкипер Сора выкрикивал приказы. Над ним закружились рои крылатых демонов. Сукасен всадила два выстрела в существо с телом и крыльями из серой кожи и сухожилий. Палуба под ее ногами задрожала. Что-то упало рядом на верхнюю консоль и прыгнуло на нее с открытой пастью и растопыренными когтями. Выстрел отшвырнул существо назад в брызгах черной пены. Внизу на палубе волна тьмы захлестнула имперских кулаков. Когти рвали шлемы, броня раскалывалась. «Фаланга отходит от Терры», – произнес Сора за ее спиной. Но она расслышала только половину. Она посмотрела дальше по склону командного возвышения. Рогалдорн стоял среди своих сыновей». В руке он сжимал меч. Оружие было выковано для космического десантника с долинной рукоятью и клинком высотой до смертного человека. Владевший им воин должен был сражаться двумя руками. Дорн держал его в одной, безостановочно раскалывая затвердевавшую плоть и кости, перетекая от одного рассекающего удара в другой. Он наступал против волны, прорубая путь для хускарлов, которые следовали за ним скринками и болтерами. Ни одного шага назад. В этот момент она поняла кое-что из того, что хан говорил о своем брате. Не только выбор Дорна был продиктован долгом, но и сама его природа. Его воля являлась цепью, которая сдерживала способную вырваться и разрушить мир бурю. «Самус, единственное имя, которое ты услышишь!» Раздался голос среди помех и шума битвы. Клубящаяся тьма поднималась, росла и ширилась, подобно грозовой туче. Сукасен почувствовала запах потрохов и крови. Материал стен и пола деформировался. Камень горел, металл трещал от мороза. Какая-то фигура двигалась внутри облака, притягивая его туманные щупальца и формируя образ из древнейших страхов. Меха, освежеванные мышцы и глаза, которые светились, словно охваченные пламенем дома в безлунную ночь. Теперь это был не просто князь глубительных сил, это был архигерольд разрушения. Голова смертного матроса в пяти шагах от сукасан взорвалась. Ее разум сжался. Она почувствовала, что борется, чтобы не упасть, пока ее мысли уносились в то место, где мир был простым и маленьким. Демон бури шагнул вперед. Пепел водопадом осыпался от его поступи. Волна демонов у его ног отступила при его приближении. Самус! «Самус – это все! Самус станет твоим концом! Самус – это конец!» Хускарлы открыли по нему огонь. Болты взрывались в затвердевавшие тени его туловища. Небрежно, со скоростью, которая каким-то образом расплывалась, как картинки в кинематографической книжке, он ударил когтистой рукой. Разорванные и фонтанирующие кровью тела полетели назад. Он схватил одного из воинов и поднес к себе. Легионер выстрелил ему в лицо. Он сжал пальцы. Красная жижа и осколки брони посыпались вниз. Рогалдорн посмотрел вверх на демона. Он на мгновение остановился, а затем бросился ему навстречу. С мечом в руке и застывшим выражением ярости на лице. Демон рассмеялся голосом, сшитым из помех и звуков выстрелов. Дорн прыгнул. Размытые когти устремились к нему, но он уже миновал удар. Уже рубил. Раз. Второй. Дюжину раз. Черная жидкость и пепел упали на пол, и демон, казалось, подался назад. Затем он метнулся вперед, и его когти выбили искры из клинка Дорна. По всему мостику в воздух поднялись трупы. Красный огонь горел в их мертвых глазах. Сора достал пистолет Серпенту и открыл огонь по поднимавшимся мертвецам. Сукасен поймала себя на том, что бездумно перезаряжает оружие и стреляет. Демоны поднимались на командное возвышение. Рогалдорн был золотой фигурой, наполовину погруженной в море тьмы. На его доспехах была кровь, но он продолжал атаковать. Молнии сверкали, когда его меч встречался с когтями демона. «Видишь?» – спросил голос рядом с ней. Мерсади попыталась повернуть голову, но не смогла. «Нет, не там». Сказал голос, который звучал как голос Нила и Локина, киллер и Хоруса, и как ветер, дующий сквозь зубы и сохших черепов. «Видишь?» Она посмотрела. Это было все, что она могла сделать. Она все еще оставалась здесь, но отдаленная от всего вокруг, тенью, не совпадающей с реальностью, за которой она наблюдала. Это было все равно, что смотреть в окно на затянутую туманом улицу, и ее чувства простирались вовне. Она видела гигантский и широко растянувшийся разрез в ночи, выдыхавший тучи кораблей и потоки энергии. Она видела фалангу, двигатели которой горели, уводя ее подальше от Луны и Терры, даже когда она переворачивалась. Рядом с обломками ее кораблей сопровождение кишели стаи крылатых и когтистых тварей. Посредить тьмы зазубренные силуэты, только что вышедших из разлома кораблей, мчались, обгоняя друг друга, чтобы первыми перерезать последние нити надежды флагмана 7-го легиона. Они же, и сквозь слои камня и металла, которые были кораблем, она увидела черный прилив кипевшей сквозь трещины и стены. Это был потоп, масса демонической энергии, которая поглотит фалангу и все на ней. Затем она просочится в ее кости и сделает могучую крепость своей. И она, Мерсади, была вратами. «Я не делала этого!» – сказала она. «Не делала!» – произнес голос за ее спиной. «Пожалуй» не делала, но очень помогла. В этот момент она увидела себя. Она шла по одному из коридоров корабля. Она все еще была там, еще живая, но тьма расползалась из ее тени. Стены чернели, как она проходила мимо. Гобелены из знамена горели, камень трескался и в воздухе кружился пепел. Ее окружали демоны, они парили, вращались и скользили. Двор следовал за своей королевой. Она выглядела старой, кожа на голове напоминала потрескавшийся пергамент. Правый глаз исчез, левый превратился в яму красного огня. Рядом с ней шагал низко, опустив руки неровная тень и улыбалась с дугой окровавленных зубов. «Ты сделала этот последний момент возможным», — продолжил голос. «Когда буря достигла реальности, ты стала громадводом, а мы — грозовой тучей. От тебя требовалось только оказаться здесь, и мы нашли бы путь. Ты — наше связующее звено, наша дверь, наш посланник. Твои мысли проложили нам путь сюда». «Они изгонят тебя!» дорогой ледорне усмехнулся голос и она почувствовала жаркое зловонное дыхание на затылке это не вопрос оружия или мощи или ты думаешь что герой кричащий на берегу моря и в самом деле может повернуть океан вспять она ощутила как смех проходит сквозь нее смотри сказал голос масак превратил свой разум в огонь Эта мысль затопила его. Он задержал ее на секунду, ощутив во рту привкус дыма, почувствовав, как ревущая волна пламени заслоняет взор, поглощая весь окружающий мир и ослепляя его. Звуки выстрелов Архама и Хускарлов, вой твари варпа. Все исчезло. Огонь стал всем. Он сохранял его изображение и ощущал, как мощь пламени растет с каждой миллисекундой. Мосок мы не можем пробиться!» Голос принадлежал Архаму, близкий, но далекий, приглушенный голосом огня. Он отпустил его. Раскаленный до бела огненный ад сорвался с его вытянутой руки. Визор шлема потемнел, варп твари на пути пламени выкипали в слизь. Он шагнул вперед, направляя поток пламени веером перед собой. Демоническая плоть превращалась в дым и тлеющие угольки. Архам и Хускарлы последовали за ним, как и два брата Библиаре. Молнии вспыхивали из их мечей, когда они рубили демонов в воздухе. Массак почувствовал, как его воля борется за контроль над протекавшей сквозь него силой. Он увидел внутреннюю противовзрывную дверь на мостик всего в 10 шагах. Теперь это была не более чем зияющая дыра из разорванного и оплавленного металла. Когда он побежал вперед, на краю его зрения стали появляться и лопаться разноцветные пузыри. Эфир проникал в его разум. Холодный пот струился по коже под доспехами. «Он повсюду!» – произнес один из братьев. Массак почувствовал ту же истину. Варп вливался в корабль, извиваясь и проникал в его сущность, словно вцеплялся когтями в саму душу фаланги. Они были у разбитой двери. Архам двигался рядом с Массаком, стреляя и перезаряжая без остановки. Массак знал, что их ждет, видя разумом дальше, чем глазами. Волна жара накрыла его с головой. Образы погружались в его мысли. Волк. Горная цепь с заваленными черепами-каньонами, шипение, падавший в пруд светилища воды, все глубже и глубже. Черепа посмотрели на него и многообещающе ухмыльнулись. брод хмыкнул рядом голос. Он очистил мысли. Перед ним и над ним фигура из обожженной плоти и кровавого дыма сражалась с золотым гигантом. Красная молния вспыхивала там, где встречались Коготь и Клинок. «Отец!» – выдохнул Массак. В его смертном взгляде Дорн и демон казались размытыми пятнами, исполином из тени и призрачной плоти и полубогом войны, сиявшим против тьмы. Холодный контроль изливался от Дорна, взламывая поток варпа, раскалывая сжимавшую и кружившую вокруг него по тьму. «Братья!» – произнес он, и его слово эхом отозвалось в варпе. «Братья!» Холодный свет вспыхнул на лезвие его силового топора. Он услышал и почувствовал ответ других библиарев. Их мысли и разумы сливались с его мыслями. Боль захлестнула его. Он увидел прошлое братьев словно свое собственное. Увидел обрывки человеческих жизней, которые они оставили позади, когда стали воинами крестового похода среди звезд. Ощутил боль бесконечного преобразования, испытания разума, ужасы, встреченные и побежденные, цель, найденную, а затем отобранную, долгие годы в темноте, сны, ожидания. Он двигался вперед, братья рядом с ним, подняв силовые клинки, как он поднял свой топор. Позади них Архам и Хускарлы стреляли назад в горловину двери, через которую вошли. Массак почувствовал, как сражавшаяся с Дорном тварь осознала их присутствие. Почувствовал, как ее взор повернулся к наступавшим библиариям. Массак сформировал мысль и схватил ее всей силой своей воли. Мысль засветилась в разумах его братьев. Они засияли, излучая свет и пламя в реальность и варп. Прошло много времени с тех пор, как они объединились, и даже до Никийского эдикта их было мало, но это связывало их. И теперь они стали такими, как и всегда, какими всегда и должны были быть, единым оружием из многих частей, несгибаемым по отдельности нерушимым, как единое целое. Толпа меньших демонов бросилась на них. Массак переместил свою волю и огонь его души. Как и лед, и молния разумов его братьев засияли. Демоническая плоть вспыхнула и превратилась в дым. Вопли и крики закружились в воздухе. Он видел, как великий демон увеличивается. Чувствовал, как тот всасывает силу в свое существо из внешнего царства. Демон взмахнул когтями. Массак увидел движение, как размазанный дым, и ощутил в нем обещание смерти. Меч Дорна метнул молнией, когда поднимался навстречу удару. Воля и мысль Массака вырвалась наружу. Он почувствовал боль своих братьев, когда потянул их разум с собой. Воздух. Закричал. Перья горящего золота появились из-за ничего. Огненные рубины падали с эфирных когтей, когда обретшие форму мысли полетели в зверя. Он развернулся и теневой коготь встретился с клювом и когтями. Вспыхнул ослепительный свет. Демоны взорвались ливнями пепла. Массак упал на колени. В его голове зазвенело. Он чувствовал открывавшиеся по всему телу раны. Зверь все еще оставался здесь. С его искром рук и ног слетали толеющие угольки. Затем Дорн нанес удар. В тускнеющем взоре Масака меч примарха оказался линией, прочерченной сквозь бурю варпа. Жидкий огонь и черная кровь хлынули во все стороны. Зверь взвыл. Дорн нанес новый удар, и крик демона отшвырнул масса, как братьям. Он уже почти ничего не видел, и все же он увидел, как снова поднимается меч Дорна. Увидел, как огромный зверь разлетается на части еще до того, как упал. Мышцы превратились в кровавую слизь, кости рассыпались, когти растворились, словно соль во время дождя. «Самус!» – прошипел принесенный ветром голос, унося остатки демонического тела. «Самус близко!» А потом ничего не осталось, а мостик стал кладбищем, капающей крови и оседающего пепла. Дорн одиноко стоял на палубе. Над ним, на командном помосте, другие фигуры поднимались на ноги. Архам и два оставшихся Хускарла бежали к Дорну, когда примарх направился к пытавшимся встать Массаку. «Сын мой!» – начал Дорн, но Массак покачал головой. Его разум представлял собой бурю боли и отголоски чужих мыслей. «Лорд!» – произнес он. «Что-то не так! существо! Крик донесся со стороны командного возвышения, когда отказавшие системы начали возвращаться к жизни. «Лорд Дорн! Приближаются вражеские корабли!» Дорн наполовину повернулся. «Нет!» Выдохнул Массак, выталкивая слова изо рта. Он тяжело дышал. Кровь текла по его языку и зубам. «Он не исчез! Он просто...» Самус! За спиной Дорна труп одного из Хускарлов поднял голову. Его шлем был разорван, глаза зияли ямами красного огня, и мертвые тела снова поднялись в воздух. Пламя вырвалось у них изнутри, когда вокруг разнесся смех. Самус станет твоим концом! Локин шагал в полной темноте. Освещение отключилось, и он бросил сломанный шлем. Теперь его мир стал серым, цвета сливались в тени. Несколько раз он слышал отдаленные звуки выстрелов и убивал тварей, забравших плоть погибших. В таком обличии несчастные создания обращались против своих сородичей и грызли окровавленные кости. Старые слова Хроник Урша всплыли из давно забытой трещины его памяти. Он потерпел неудачу, как и прежде. Он не увидел. Он провалил новые клятвы точно так же, как и старые. Он ее подвел. Цербер. Старое имя, старое чувство инстинктов, которые следовали от безумия, тянули его сквозь тьму. Оно было близко. Оно было близко, он мог чувствовать его, оно было право. Самус был прав. Оно всегда было здесь, человек рядом с ним, тень, которая никогда не покидала его. Но теперь он покончит с ним. Конец и смерть как для тени, так и для человека. И он шел дальше сквозь тьму, к концу которого не видел». Ударный фрегат Персифона, внутренний системный залив. Корабли-предатели из вар-прозлома хлынули к фаланге. Двигатели вспыхивали по всему ее огромному корпусу, сотрясая корабль, вытаскивая его в пустоту за пределы гравитации Терры. Окружение и корабли сопровождения сгорели из бытия или отстали. Демоны вгрызались в ее кожу, откусывая куски, сдирая шкуру, словно паразиты на больном мясе. В нее начали врезаться торпеды. Сначала одна. Затем дюжина. Затем больше и больше. Боеголовки размером с титана попадали в цель и разрывали камень и металл. Тучи демонов кружились и смеялись, падая в вакууме вместе с обломками. Исполинский корабль дрожал. Его щиты мерцали. корабли предателей мчались вперед, жадно ускоряясь к добыче. Среди них были корабли всех великих легионов вассалов Хоруса, цепь смерти пожирателей миров, клинок суверена детей Императора, Олимпиец Железных воинов и еще десятки. Сигизмунд наблюдал, как они приближаются к фаланге. «Они нас не видят!» – прорычал Ран. «Атакующая скорость!» – произнес Сигизмунд. «Все орудия и клинки к бою!» лед 21 Теперь ты видишь, Когда мечи не рубят, у тебя имеется история. Фаланга внутренний системный залив. Теперь ты видишь! произнес голос за спиной Мерсади. Выхода нет! И она видела. Она видела застывшие мгновения, когда Рогалдорн взмахнул клинком, чтобы во второй раз встретить когти демона. Она видела, как предатели приближались к фаланге и несколько раненых кораблей флота Сигизмунда набросились на них, обстреливая и атакуя с отчаянной яростью. Она видела, как демоны проникают в глубокие трюмы и машинные отделения фаланги, а имперские кулаки повергают их болтерами и клинками. И она видела, что ничего из этого не имело смысла. Это был конец. Торн может выиграть битву, но Самус все равно останется там, вокруг них. Тень Которую невозможно изгнать Варп вливался в него Поддерживая и бесконечно Переделывая Демоны продолжат наступать Сколько бы их ни пало А имперские кулаки Будут умирать один за другим В схватке с врагом Которого невозможно победить Вот в чем истина Сказал голос за ее спиной Человечество Может быть нашими рабами И только «Мы созданы тобой, и пока ты живешь, мы идем рядом с тобой. Смертные не могут выиграть войну с тем, что вечно. То, что ты помогла воплотить здесь, Мерсаде Олитон, лишь пример этой истины». «Что?» – начала она, слыша, как ее голос эхом отдается в царстве теней. «Что тебе от меня нужно?» «Почему ты показываешь мне это?» Раздался сухой смех. смех. «Ты наши врата! Но врата — это всего лишь идея! Твой разум — наш путь в реальность! Твои воспоминания, летописец, — это наша форма и сила! Разве несправедливо когда ты видишь то, что создала?» Она снова увидела чередовавшиеся видения и насмешливое лицо Игнация Каркази в ухмылке существа, вонзившего ржавый меч в шею матроса. Увидела обрывки пылающих пиктов киллер в огненном смерче, когда в машинном отделении вспыхнул топливопровод. «Всё я?» – сказала она. «Да, всё ты!» – сказал голос. «А теперь еще одна реликвия прошлого приближается показать тебе свое истинное лицо!» Видения исчезли, и Мерсаде увидела, где она находится на самом деле. Массак чувствовал, как Варп вливался на мостик, раскаленный горн и чернильная чернота трещины протянулись в воздухе, когда мелькавшее между фигурами существо исчезло из поля зрения. Висевшие в воздухе трупы ярко вспыхнули. Расплавленный жир и горящая кровь выплескивались из них, падая и формируя руки, щупальца, глаза, хитин, мех и перья. Массак напряг волю, но ощущал, как потоки варпа обвиваются вокруг него, сжимают, выдавливают из легких воздух, даже когда он пытается изменить его своими мыслями. Он видел, как Дорн поднял меч, окровавленный, но не сломленный. Самус посмотрел на Примарха глазами, в которых светились скопления умирающих звезд, и бросился вперед. И мир шептал его имя, когда он потянулся к притарианцу. Нет! закричал МАССАК, нет, лорд! И он, спотыкаясь, двинулся вперед с топором в руке. Лорд Дорн! Архам стоял у него за плечом, стреляя без перерыва, сотканные из варпа силуэты взрывались. Он не может победить это! выдохнул МАСАК, посмотрев на Хускарла. Архам мельком взглянул на него. Передняя и боковая часть его шлема представляли собой обломки раскрошенного керамита. Мы не можем! Это только часть! крикнул Массак в ответ. Одна рука из многих, он повсюду вокруг нас! Вспыхнула полоса молнии. Массак на мгновение ослеп, а моргнув, увидел, как примарх вонзил лезвие меча в грудь зверя. Демон сморщился и уменьшился, когда Дорн рванул окутанный молнией клинок вверх. Массак почувствовал всплеск силы во внешнем царстве. Красные пятна крови мешали ему видеть. Демон выпрямлялся и рос. Даже когда Рогал Дорн рубил его, он схватил претарианца за плечо. Когти вспыхнули, коснувшись золота. Он придвинулся ближе, клинок исчез в его плоти другой коготь поднялся. Локен замедлил шаг. Кожу покалывало, в горле першило. В реакторных отсеках не было ни малейших следов движения. На башнях оборудования лежала сажа. Белые зубы скалились из обугленных кусков плоти. Никаких признаков живого экипажа. Зал гудел от потоков энергии, поступавшей по топливопроводам к двигателям, летевшей в пустоте фаланги. Здесь должна была находиться рота воинов, которые преградили бы ему путь в этот зал, и множество техножрецов и сервиторов, обслуживавших системы. Он никого из них не увидел, только кучи пепла. И все же он был не один. Оно было здесь». Он ощущал его сейчас на краю чувств. Он моргнул. Впереди был свет. Далекое мерцание за углом. Синяя плазма. Он направился вперед, собираясь заглянуть за гору оборудования, закрывавшего обзор. На протянувшейся над краем ярко светившейся шахты платформе стояла фигура. Внизу сияла сфера раскаленной синей плазмы, удерживаемая гудящими полями. Дуги энергии вырывались из сферы и исчезали в топливопроводах, окруженных магнитными катушками. Локин знал, что это такое, хотя и не разбирался в тайнах его работы. Это был плазменный узел, где первичная энергия реактора объединялась и затем втягивалась в изголодавшиеся системы. Женщина на платформе смотрела вниз. Свет играл на ее лице. С ее пальцев медленно капала кровь. «Кто вы?» – спросил он, шагнув вперед. Звук, похожий на завывание ветра в трещинах скал, проскользнул в тишину. Он крепче сжал меч в одной руке, а болтер – в другой. В мыслях он почувствовал холодное дыхание безумия. Он был Цербером, гончий преисподней, местью и смертью. «Капитан локин произнесла фигура. «У тебя имеется история, которая представляет особый интерес?» Он не услышал, а сделал еще один шаг вперед, держа палец на спусковом крючке, а большим пальцем упираясь в силовой переключатель клинка. «Я вижу это! Я все вижу! Вот оно, смотри, в падающей воде!» сказала она, подняв руку. И когда она прочертила дугу в воздухе, мир изменился. Локин замер. Реакторный зал исчез. Огромные машины заменила на пещера природного происхождения с видом на глубокую пропасть. Из темноты внизу выступала каменная коса. Сверху падала вода, разбрызгиваясь по камням. Он знал это место. Даже сквозь туман безумия он всегда будет знать это место. Здесь все началось. И здесь он увидел первый признак грядущего. Шепчущие вершины. 63.19. Начало конца. Все снова. Здесь и сейчас. Мерсади? Спросил он. Инстинкт убийства угас. Он больше не был Цербером. Он был Локином. Капитаном Лунных Волков. Мерсади показала на водопад. Видишь свою историю? Она там. Просто посмотри. Он почувствовал, что начинает смотреть. Он остановился. Его разум прояснился. Самус. Это был Самус. Он рванулся вперед. Меч вспыхнул. Рука поднялась. Цербер зарычал от ярости и мести. Мерсаде повернулась. Кровь капала из ее глаз и заливала щеки. «Локен!» Закричала она, широко раскрыв глаза от ужаса. «Локен!» Его рука дрогнула. «Мерсади!» Она шагнула к нему, руки подняты, пальцы трясутся. «Ох ты, бедный дурачок!» Сказала она. «Нет?» И она улыбнулась, когда ее руки сомкнулись на его запястьях со звуком крошащегося керамита и треснувшей кости. Фрегат Персифона. Внутренний системный залив. «Лорд Сигизмунд, мы приближаемся к стыковочной дистанции с фалангой. Офеля и Сын Звезд замыкают строй вместе с нами. Подходим к пристани!» «За наши клятвы, братья!» Произнес Сигизмунд, перекрыв шум корабля, когда вскинул меч и прижал клинок плоской стороной колбы. «Приготовиться!» Взревел Ран, ударив кулаком по щиту. Они стояли перед дверьми стыковочной платформы. Позади него, рассредоточившись по залам, стояли все войны под его командованием, которые еще могли держать клинок. Они принесли единственную клятву момента – найти Рога Ладорна. Примарх был еще жив. Сигизмунд не сомневался в этом. Внутри шлема он наблюдал, как руны расстояния уменьшаются к нулю. Медленно. Слишком медленно. Вся Персифона задрожала, выпуская последние боеприпасы в приближавшихся к фаланге врагов. Флот Сигизмунда оставил свои более медленные корабли растянутыми по тонкой дуге между собой и наступавшими предателями. Палуба вокруг них затряслась, когда огромные платформы протянулись от борта персифона. Цепи гремели на валах размером с танк. Лампы мигали то янтарным светом, то красным то снова янтарным. По залу прокатился металлический раскат грома. «Уже рядом!» раздался голос офицера мостика в шлеме Сигизмунда. «Стыковочные платформы соприкоснулись с корпусом!» Сигизмунд закрыл глаза, чувствуя, как его воля заставляет сердца биться медленнее в низком спокойном ритме. «Лорд!» раздался в его ушах крик. Палуба и стены снова задрожали. «Лорд, зафиксировано! Искажение вокруг фаланги! Лорд, твари в космосе!» Что-то врезалось в корабль, перевернув его словно брошенную ребенком игрушку. Взревели сигналы тревоги, пока мир вращался все снова и снова. Металл дверей перед ним начало резко ржаветь, когда существа ворвались внутрь волной широких пастей и тянущихся когтей. Фаланга. Внутренний системный залив. «Посмотри на него», — произнес голос позади Мерсади. Окружавшая ее картина реакторного отсека фаланги замерцала и расплылась, сменившись изображением родного дома Натея. Затем камеры, где она провела последние семь лет. Потом пришла очередь темной пещеры, наполненной звуком падающей воды. Во всех них перед ней стоял застывший Локин. Он пошатнулся назад, меч из его руки выпал, но его глаза были живыми и светились болью. Знаешь ли, слабость это привычка, продолжил голос: Ты возвращаешься к ней, как собака к своей блевотине. Она поняла, что движется вперед и хватает падавший меч. Она пнула Локина, столкновение и удар должны были сломать ей ногу, но двигавшая ею сила принадлежала не ей. Застывший Локин упал, сценой вокруг них оставалась пещера. Черная бездна разверзлась под скалой, на краю которой они стояли. Она почувствовала, как двигается шея и посмотрела вниз. Меч в руке казался легким, как перышко. «Наши мечты не могут изменить звезды, но иногда наши дела могут изменить вселенную, пусть и случайно». Она услышала воспоминания о своих собственных словах и ожидала, что голос за спиной прокомментирует или рассмеется. Но тот молчал, сосредоточившись на лежавшем возле пропасти Локине. «Ты сделал то же самое с Джубалом сказал голос, который исходил из ее рта, но принадлежал не ей. Затем с ложами и дальше с хорусом. Даже после всего увиденного и сделанного с тобой, Локин, ты отказываешься верить, что происходит самое худшее. И поэтому у тебя есть надежда и жалость, и ты страдаешь за свою слабость. Мечом в ее руке поднялся. Острие прижилась к горлу Локина чуть выше горжета доспехов. «И этого достаточно?» – спросила память голосом века. По-прежнему никакой реакции. «Мы можем позволить ему задохнуться», – продолжал голос за спиной Мерсади. «Остановить мышцы в его легких, давить по чуть-чуть». «Это все, что у нас есть». «Но я думаю, что так лучше». «Все имеет смысл и будет символично, если этот последний заблудший сын волков умрет от собственного меча!» «Нет!» – сказала Мерсаде. Она услышала это слово в своем сознании и почувствовала, как оно слетело с губ. Присутствие в ее сознании тень в ее разуме отпрянула «Думаю, у этой истории будет другой конец!» И медленно, со всей волей и гневом, которые накопились в ней и голосами мертвых, кричавших из воспоминаний, она повернулась и посмотрела назад. Чернота. Звезды. Луна поднимается над голыми деревьями. Холодный свет падает на воду черного пруда. Прохожий, похожий на человека силуэт. Мех и содранная кожа. Тень и кровь. Человек в ее тени. «Конец!» – сказала она. Тварь зарычала, ее неровные очертания закрыли небеса. И смерть! Меч вонзился демону в горло и вышел из спины. Желтые глаза широко раскрылись. Тени упали. Она подалась назад, вытащила клинок и повернулась. Картина пещеры и лунной ночи размина. Реальность стала полупрозрачной, и на секунду ее поле зрения стало не узким, а широким и бесконечным, и она смогла видеть вдоль всех нитей к частям присутствия Самуса. Она видела Рогаладорна, чей клинок был заблокирован тварью с когтями и пламенем. Она увидела пытавшиеся пристыковаться к фаланге корабли, пока кольца тьмы сжимали их. Затем видение исчезло, и она увидела пытавшегося встать Локина. Зал вокруг них гудел энергией, исходившей из реакторов в корабль. Земля, на которой они стояли, оказалась не камнем, а платформой, а пропасть, светившимся пламенным узлом. Тяжелый груз тянул ее руку к палубе. Она посмотрела вниз и увидела, что все еще сжимает меч Локена. Она опустила его. Клинок с лязгом ударился о пол. Глаза локина открылись. Локин! произнесла она. Он посмотрел на нее с подозрением и яростью в глазах. Он уже наполовину поднялся. Свежая кровь брызнула из пробитых доспехов. «Все в порядке», — сказала она. Она чувствовала, как в глубине ее мыслей нарастает чужое пылающее присутствие, которое неслось навстречу настоящему, словно грозовой фронт по неподвижной равнине. «Это ты сейчас!» — сказал он, и в его голосе прозвучал вопрос. Она выглядела как обычно, окровавленная, но как обычно. Но это, конечно, ничего не значило. Она кивнула. Это я. Он. Демон. Сейчас он не здесь, но он вернется. И это нужно закончить до его возвращения. Если он не сможет захватить корабль силы, то разрушит реактор и сожжет его дотла. Он хочет превратить его в гнездо. Но если не сможет, то превратит его в погребальный костер. Локин встал, его доспехи скрипели, кровь сочилась из трещин и суставов. Она шагнула назад, покачав головой. Кожу спины покалывала от статических разрядов. В ее глазах появились черные сферы, и она услышала голос, зовущий ее из глубин разума и приближавшийся все ближе, как звук поршней, мчавшихся по тоннелю. «Все будет в порядке», — сказала она. «Понимаешь, тварь, что я привела сюда, нуждается во мне. Ей нужна дверь, открытая дверь. И пока эта дверь открыта, ее нельзя победить». Это как воспоминание или история. Она жива до тех пор, пока ее рассказывают. Но все будет в порядке. Она увидела, как тень упала на его лицо. Увидела вспышку в ночной глубине глаз. «Мне жаль», — сказала она, опередив его. «Прости, но сомневаюсь, что кто-нибудь когда-нибудь узнает твою историю». Она рассмеялась может это и к лучшему. Это хорошая история, но я всегда думала, что вряд ли сумею сделать ее былью. Игнаций справился бы лучше. Она прекрасно выглядела бы в стихах. Создание и разрушение мечты существами более великими, чем люди. Но более слабыми, чем боги. Она видела, как он вздрогнул и закашлял. Изо рта показалась кровь. Он сплюнул и покачал головой. «Поэзия всегда давалась мне тяжело», — сказал он. Он посмотрел на меч, лежавший на палубе между ними. Прошел удар сердца. Он не двигался. Меч по-прежнему лежал на металлической платформе. Мерсади улыбнулась в последний раз. «Спасибо, старый друг», — сказала она и упала в сияние плазменного узла. Яростный вой ворвался в ее голову, когда подобное ночь и присутствие вернулось в ее душу. Она падала, и голоса из ее прошлого говорили в последний раз. — Как я понимаю, У тебя имеется история. Я бы хотела ее запомнить и передать следующим поколениям. Какая история? Забвение поглотило ее и прошлое замолчало.